мутные волны, пронизанные пеной во всю толщину, громоздились как холмы одна на другую, пучились, шипели. Ветер срывал с лалов их белые гребни, треща проходный корпус поднимался на искосок, на эту живую гору мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз в водную долину. А граммада водою обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы. Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Небо. Он благостно пообедал. Выпил несколько стаканов вина. тип массилис над водой И возбужденный гостем солёным ветром полосыми сыпким поргунским крупаем крупа ходил по мокрой дух. палубе Холодное серое небо, взлохмаченное море и ветер И невольная печаль севера сковывала душу Либо отравится, либо повесит. И сама знает, что кончится скверно. Та. А как метнулась тогда к уединенному домику. Пожить бы здесь до весны. На больше я не рассчитывала. До весны. Вас желает видеть одна дама. Пожальте за мной. Какая дама? Что за вздор, какая дама, спрашиваю я? Одна дама. Пожальте за мной. Не. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. По-по-по. С порога он увидел Людмилу Степанну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то тигровом одеяле. В голове ее был прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные. Я безумно страдаю. Сядьте в ногах. Я хотел вас еще раз видеть. Вангли меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня. Э. Mm. <coughs> Жалею. Я вас люблю безумно. Я, я схожу с ума. Мне так не так мне жить. Вы вы вер всё виноваты. Ну как я страдаю. Да, только что мать взяза решила украсть украсть эти документы ему. Я его ненавидела. Это правда, он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы всё это и без меня знаете. Вы притворяетесь, вы лжёте. Вы Вы любите меня? Вы не уйдёте от меня? Вот. Да вы поймите. Поймите, смешная женщина. Я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет. Провынь. Вы не смеете так говорить. А ты пиви. А мне противно, когда вы употребляете Боже, это слово. Боже мой, Боже мой, Боже мой, какой мрак. Господи. Почему вы, почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я, я лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я вам... Я ваша, ваша, я ваша. Ну, прощайте. Тогда Людмила Степановна сунула руку под подушку, вытащила маленький револьвер. Он рожала, вертелся у нее в пальцах. и поднялась и стала целиться. А Бозов, стоя в дверях, пожал плечами. Подымите предохранитель. Тогда довыла Степан швырнул револьвер, ткнулась головой в подушку. Стиснула её зубы и А Бозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел. На следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Касла,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 оглядывал паспорт. Тогда Никита Алексеевич протолкался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степанны, сказал, эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь. В тот же день он сам отвез ее на Авраама Линкольна, пароход и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 Он сошёл по сходням вниз и не оборачиваясь пропал в толпе. прозвучал инсценированный рассказ Алексея Николаевича Толстого Прекрасная дама. В радиопостановке были заняты артисты Лейла Киракосян, Иван Ставицкий и народный артист России Борис Соколов. Запись 1993 года из фондов радио.